Глава 17 Едва приоткрыв глаза, я резко села на постели. Вся сонливость улетучилась без следа, стоило увидеть рядом Харна. Принц лежал на одной подушке со мной в очень неудобном положении, сам сидел в кресле, а туловищем лег на кровать, одной рукой обнимая подушку, а вторую положив мне на талию. От моего резкого движения она сползла на бедра, но тут же пальцы сжали одеяло, как будто даже во сне, не желая отпускать. Я смотрела на опекуна во все глаза, не понимая, почему он ночевал здесь. Лоран. Харн сонно посмотрел на меня снизу вверх и мечтательно улыбнулся. Упавшие на глаза светлые пряди распущенных волос придавали ему мальчишеский и немного хулиганский вид. «Ты очень красивая». «Как я мог этого раньше не замечать?» Комплименты, произнесенные расслабленным и хриплым со голосом, вызвали неоднозначную реакцию. Наверное, мой взгляд дал принцу понять, что не все в порядке. Он посмотрел на меня, на свою руку на моих бедрах. Сонливость исчезла из его глаз. Харн отодвинулся и сел в кресле, потирая лицо. «Прости, вчера я очень сильно испугался за тебя». Оставить одну было выше моих сил. Думал, немного посижу, посторожу твой сон, прогоняя кошмары, если они будут. И сам не заметил, как уснул. Такое объяснение было понятно. А забота тронула, и я выдохнула. «Держи, я принёс тебе переодеться, но ты уже спала». Он взял переброшенный через подлокотник кресла халат и протянул мне, а сам встал, разминая затекшую шею и мускулы, и повернулся спиной давая возможность одеться. Я быстро натянул на себя его халат. Пусть не тёплый, как мой, а из плотного атласа, но зато без всяких кружев. Плотно запахнувшись, затянула пояс и стала выбираться из кровати. Но стоило встать на ноги, как зашипело сквозь зубы. Всё тело болело так, будто меня избили. Как ты себя чувствуешь? Обеспокоенно обернулся опекун. Скривившись, мимикой выдала всю гамму своих ощущений. «Где болит?» Харн подскочил ко мне и с трудом удалось объяснить, что жить буду. После тренировок с магистром рисаем бывало и хуже. «Советую полежать в горячей ванне, она тебя расслабит, а я пока переоденусь и принесу тебе укрепляющий отвар от целителя». «Я удивилась, почему он сам, а не служанка?» «Лоран, пока ты здесь, в эту комнату никто, кроме меня, не войдет. Мне хватило вчерашнего, я усилил защиту, так что ничего не бойся». Не зная, как реагировать, просто кивнула. «Наверное, хорошо, что Харн сказал мне об этом. Иначе, оставшись в комнате одна, так бы и представляла себе, что открывается тайный ход, и появляется принц Градиан. Интересно, накажут ли его за то, что он меня запер? Судьба стражников тоже волновала. Вчерашние события казались каким-то кошмарным сном. При солнечном свете я уже могла без содрогания вспоминать о них, и хотелось верить, что никто не пострадал. Принц оказался прав. После горячей ванны я почувствовала себя ощутимо лучше, а когда оделась в собственную одежду, стало совсем хорошо. Харн вернулся вместе со служанкой, которая несла поднос с завтраком. Я тут подумал, что ты будешь не против, если мы позавтракаем здесь. После вчерашнего нас раньше обеда ждать не будут. Слишком хорошо меня изучил опекун и понимал, что с его семейством я предпочитаю встречаться как можно реже. Он протянул отвар, А сам коснулся моей головы, произнося заклинание. Влажные волосы тут же стали сухими. А я в очередной раз пожалела, что так не умею. Очень полезное заклинание. Обидно, когда можешь потоком воздуха крошить стену, но не в силах высушить волосы или избавить от грязи одежду. Пока мы ели, мысли кружились вокруг моих новых способностей. И, конечно, я прикидывала, как бы все рассказать Харну. Он же не знает, что вчера я успела бы бывать еще и у варваров. Пусть лучше услышит это от меня. Сам принц с отцом не встречался, но принёс новости. Градиан под стражей в своих покоях. «Стражники, которые встретили меня ночью, живы?» — задала я волнующий вопрос. И тут же помрачнела, прочитав ответ на его лице. «Мне жаль. В официальной версии на брата готовилось покушение. Добавили яд в вино, а стражники его выпили. Ты сам в это веришь?» К сожалению, доказательств иного нет. Но я уверен, что отец разберется. Известие испортило аппетит и настроение. Желая меня приободрить, Харн предложил. «Раз мы здесь, давай покажу тебе город. Погуляем. Хочешь?» Если откровенно, желания куда-либо идти не было. Редко наши вылазки оставались без приключений. А мне и вчерашних хватило с лихвой. «Мне нужно закончить реферат. Давай прогулка ограничится библиотекой» ответил опекуну. Кстати, вспомнилось, сколько еще нужно изучить материалов, а в библиотеке Академии нужных книг можно и не достать, так как все готовятся. Умом понимала, что так будет лучше, но, как назло, подумала о вкусных пирожных в кондитерских Саруна. Наверное, в столице они еще вкуснее. «Лоран, что?» — заметил Харн. «Сладкого хочется!» — честно призналась ему. «Иди, занимайся, а я решу этот вопрос». Тепло улыбнулся принц. «Поедет в город? Без меня?» «Лоран, ты не поверишь, но во дворце тоже отличные повара!» Рассмеялся Харн, смотря на мою обиженную мордашку. Подождав, пока я соберу вещи, и проводив меня до библиотеки, он удалился, насвистывая что-то себе под нос. Некоторое время я просто сидела и улыбалась, глядя перед собой в пространство. Все же мне повезло с опекуном. Можно было бы подумать, он узнал о том, что я девушка, вот и ведет себя соответствующе. Но и в самом начале нашего знакомства Харн был заботлив и предупредителен. Охранял мой сон после нашей первой встречи с Тенью, купил мне коробку пирожных, когда увидел, насколько они мне понравились. Это его увлечение сиреной вбило клин между нами, вызвав обиды и недопонимания. Мы прошли через многое, и сейчас казалось, что вернулись в начало нашего знакомства. Харну не неважно мое происхождение, и относится он ко мне так же, как и раньше, а я научилась ему доверять. Я еще долго думала об этом с трудом, настраиваясь на рабочий лад, но потом так зарылась в книге, что потеряла счет времени. Появление опекуна даже сразу не заметила. «Лоран, отвлекись!» «А? Что?» Я вскинула голову, ничего не понимая. Дальнейшее же воспринимала с открытым ртом. Слуги притащили стулья и круглый стол. Накрыли его накрахмаленной белоснежной скатертью. А потом начали носить самые разнообразные сладости, начиная от многочисленных маленьких пирожных и засахаренных фруктов и заканчивая желе с муссами. От такого изобилия у меня глаза на лоб полезли. «Я надеюсь, ты не откажешься сделать перерыв и выпить со мною чаю?» С невинным видом произнес Харн, приглашающий, отодвигая стул. «Глядя на все это изобилие, мне захотелось подбежать к нему и повиснуть на шее. Кажется, столько сладкого я за всю свою жизнь не видела. Мы не смогли пойти в кондитерскую, и он перенес ее сюда. не знаю Как я сдержалась и не наделала глупостей, расчувствовавшись. Осторожно подходила к накрытому столу, боясь, что все это сон, но ничего не могла поделать с улыбкой. Наверное, совершенно глупой, но она отказывалась сходить с моего лица. «Видела бы ты, как сияют твои глаза!» Наклонившись, шепнул Харн, пододвигая мне стул. «Какое сияние!» мои глаза разбегались при виде пиршества и хорошо что я сидела все было настолько ярко красочно что страшно было пробовать такую красоту принц же не испытывал моего благоговения переставив свой стул поближе ко мне он налил нам чаю и потирая руки с предвкушением спросил итак с чего начнем со всего и сразу хотелось выпалить мне так как определиться было нереально. Прочитав все по моему лицу, Харн радостно и как-то светло улыбнулся и стал наполнять мою тарелку по своему выбору. Попробовав первое воздушное пирожное, которое просто таяло во рту, я едва не застонала от блаженства. Потом последовало второе, третье, четвертое... Они не повторялись, каждая оказалась оригинальным, со своим вкусом. У меня окружилась голова от удовольствия, а душа воспарила к небесам. Мы устроили настоящий праздник живота. В тишине библиотеки, чувствуя себя детьми, добравшимися до вкусностей, улыбались, как умалишенные, азартно дегустируя их. «Ладно, я сладкое люблю», А вот за принцем такой тяги раньше не замечала, но тем приятнее было разделить с ним радость. Мм, это божественно. Попробуй. Харн протянул мне половинку корзиночки, от которой только что откусил. Мы уже не первый раз делились творениями повара, которые особенно поразили, не сильно беспокоясь о манерах. Я благосклонно взглянула на подношение и открыла рот. Под кремом был джем, а сверху Маленькие красные ягоды в карамели. Вот они-то были с кислинкой, которая в сочетании с кремом и джемом давала невероятный вкус. Я застонала от удовольствия, жалея лишь об одном, что эта вкусность в единичном экземпляре. Харн провел по моей нижней губе пальцем и облизал его. «Крем!» — улыбнулся он. Почувствовав себя поросенком, я взяла салфетку и промокнула губы. Но принц не обратил внимания на мою неаккуратность. Уже не глядя на меня, рассуждал, чтобы бы еще попробовать. Остановился на желе. «Попробуй, освежает!» — посоветовал он. Я выбрала лакомство зеленого цвета. Оно оказалось с мятным вкусом, действительно дарящим приятную прохладу. Сделав глоток чая... Я хищно посмотрела на оставшиеся вкусности. Пусть я лопну, но попробую все. «Делись!» — потребовал Харн, когда я лизнула лимонного цвета крем с бисквита и замычала от наслаждения. Протянула ему откусить. Но он имел наглость съесть все. Еще и измазался, обиженно ахнула и мстительно сняла пальцем с его верхней губы яркий крем, собираясь спасти хоть что-то. Этот же наглец перехватил мою ладонь и слезал все. Я ему чуть в глаз не двинула. «Прости!» Дурачись, Харн поднял руки вверх. «Следующие три пирожных полностью твои!» Я растопырила пальцы. «Пять!» «Ой, там, кажется, крем остался!» Платоядно прищурился Харн. Быстро сунула палец в рот, пока он не сцапал мою руку. Схватив салфетку, Харн вдруг закашлялся. Я победоносно посмотрела на него. Это его боги наказали. Нечего было все мое пирожное лопать. Я его даже не попробовала практически. Следующие пять пирожных выбирала с особой тщательностью, медленно и со вкусом ела, угрожающе косясь нахарно, чтобы вот даже и не надеялся. Мое! Лоран, не дуйся. Хочешь, ты первое все будешь пробовать? И принц протянул мне подношение. Я гордо вскинула голову, давая понять, что обойдусь. Подумаешь, просто буду быстрее. Сцапов из его рук пирожное съела его полностью и показала язык. Харн неожиданно рассмеялся, ничуть не обидевшись. «У тебя язык малиновый, а у меня?» Он показал мне свой, синий. Обычно сдержанный Харн с высунутым языком выглядел настолько комично, что я тоже рассмеялась. Мы еще немного поборолись за сладости, но уже несерьезно. «Последние пять пирожных дали о себе знать». «Я объелась! Кажется, наелась на год вперед!» «Ты на меня плохо влияешь!» — сообщил принц, откинувшись на спинку стула. «Никогда столько сладкого не ел! На тренировке с магистром Рисаем мне это выйдет боком! Учти, это ты ответственен за каждый мой предстоящий синяк и будешь лечить!» «И еще чего! Вот нечего обвинять меня в своей неповоротливости!» Я лишь протестующе фыркнула, лениво слизывая с пальцев крем и чувствуя, что зря соблазнилась еще одним пирожным. Сама теперь ощущала себя круглым бочонком. Хорошо, хоть мои тренировки с магистром пока отменены. «Нет, я этого больше не выдержу», — глухо простонал Харн, закрывая ладонью глаза. Удивленно посмотрела на опекуна и неожиданно икнула. «Упс!» Прижала пальцы ко рту, не веря, что это я. Харн убрал руку и иронично посмотрел на меня. Нужно заканчивать с обжорством, а то и за стола не встанем. Много еще с рефератом? Посмотрев в сторону письменного стола, я вздохнула. Возвращаться к книгам, содержащим перечень порождений тьмы, совсем не хотелось. Да я почти и закончила. Сделала неопределенный жест рукой и опять тикнула. Харн заботливо долил мне чаю. Ну вот как на него обижаться? Оценив отсутствие рабочего энтузиазма, опекун решил. «Собирайся, потом закончишь. Хочешь, покажу тебе зимний сад? Прогуляемся, а то обед скоро». «Обед?» «Не думала, что нужно будет присутствовать. Мне кажется, я уже и кусочка проглотить не смогу». Нехотя встала, с сожалением окинув взглядом наш стол. «Если желаешь, я прикажу, чтобы упаковали». «О, да». «Вот бы угостить гаса и Джудаса!» Я утвердительно кивнула, думая о брейдах. «Только одна не ешь. Повторим вместе. Обещаешь?» Я невинно улыбнулась, кивнув, мысленно, уже придумав, как обойти обещание. «Ведь если я отдам их брейдам, а сама есть не буду, то это же не считается?» «И вообще у него тренировки! О нем же забочусь!» Пряча улыбку, отвернулась. И неожиданно была поймана за руку. Харн развернул меня и дёрнул на себя. Я только успела выставить руку, упершись ему в грудь и сохраняя хоть какую-то дистанцию. Отпустив, опекун взял в ладони моё лицо, пристально вглядываясь. — Лоран, у тебя такое хитрое выражение лица. Признавайся, что задумала? — Я? — сделала невинные глаза, но не удержалась от улыбки. — Не верю, — сообщил он. «Но неважно. Улыбайся почаще». Неожиданно он наклонился и поцеловал меня в кончик носа. Все случилось быстро и неожиданно, но за те мгновения, когда он склонялся ко мне, сердце ухнуло вниз, а улыбка сбежала с лица. Стало тревожно и страшно. Харн отстранился, вглядываясь в мои глаза, а я напряженно замерла, боясь подумать о плохом. «Знаешь, мне кажется, я в жизни...» Ни за кого не испытывал такого сильного страха, как вчера. А каждая твоя слезинка говорила о моей несостоятельности как опекуна. Ты даже не представляешь, как сильно я беспокоился и как много для меня значит радостный блеск твоих глаз сегодня. Ради твоей улыбки я готов свернуть горы. Поэтому, какую бы проказу ты ни задумала, я тебя прощаю. Он отпустил меня, отстранившись а выдохнула, скрывая облегчение. Стало стыдно, что готова была подумать о нем плохо. Я, а он такой хороший. Шагнув к нему, крепко обняла, выражая свою признательность за то, что вчера беспокоился, за сегодняшний сюрприз со сладким. Лоран Харн крепко сжал меня в объятиях и выдохнул в макушку. Я же не переживу, если с тобой что-то случится. Все же оставлю часть пирожных для нас. Решила я, чувствуя теплоту в душе и благодарность. Комната! Милая комната! Я рухнула на свою кровать, как никогда радуюсь тому, что вернулась в стены Академии. Газ деликатно кашлянул, сообщая о своем присутствии, и я приподняла голову с возвращением. Пока вас не было, заходил Рыжий и Тигр, раз пять, просил сообщить ему, как вернетесь. Отчитался Брейд. «Мне передать ему сообщение?» Я утвердительно кивнула, и он исчез. «Интересно, что хотел Сандер?» Я была уверена, что и Кайл просил сообщить, когда я вернусь. Но Брейд об этом не сказал и слова. Несмотря на изменившееся ко мне отношение Кайла, Брейды не простили ему всех его выходок и шуточек на мой счет, и иначе как «рыжий» не именовали. Я нехотя сползла с кровати. Зная сандра следует ждать, что он скоро появится предчувствия не обманули. Едва успела сменить одежду, как раздался стук в дверь. И в комнату вихрем ворвался тигр, сверкая своими сапфировыми глазами. «Лоран, ты куда пропала? Я уже не знал, что и думать. Опекуна твоего второй день нет. Тебя нет. О, а это что?» Он сунул нос в коробку с дворцовыми пирожными на столе. Вздохнув, я позвонила в колокольчик, вызывая Гасса, чтобы попросить принести чай. «И нужно разделить пирожный, пока тигр не уничтожил половину». Я уже оценила, как он принюхивается. Достав блокнот, написала «Меня вызывали во дворец». «Что-то случилось?» «Нет. Хотели уточнить некоторые подробности насчет той экспедиции?» Обтекаемо ответила я. «Все в порядке». Обеспокоенно посмотрел на меня Сандер. И я кивнула с как можно более убедительным видом. Рассказывать о выходке брата Харна не посчитала возможным. Хотя у меня до сих пор кошки на душе скребли. Просто совсем не ожидала, что принц Градиан будет присутствовать на обеде. Конечно, он с самым искренним видом принес мне свои извинения и заверения в том, как сильно он сожалеет. Вот только я ни слова не поверила. Вспоминая о смерти стражников, при виде его улыбки испытывала лишь омерзение. Принц даже сделал попытку поймать мою ладонь и поцеловать, но я отступила, спрятав руки. Да и Харн пришел мне на помощь. Нужно ли говорить, что мне кусок в горло за столом не лез? И вовсе не из-за сладкого пира, что мы с Харном устроили перед обедом. Спасибо ему, что понял мое желание как можно скорее вернуться в академию и решил этот вопрос с отцом. Просто если бы я еще раз встретилась с принцем Градианом, то не знаю, что бы сделала. Наверняка сорвалась и совершила какую-нибудь глупость, за которую уже Харну пришлось бы краснеть. Проводив меня, сам опекун пока остался во дворце. «А я нам книги взял для реферата». Сандер встряхнул сумку, что висела на его плече. «Ты не представляешь, какие сражения развернулись из-за них. Ты как, готовиться будешь? Я уже начал». Я порылась в своих вещах и показала ему мои записи. «Ого!» — удивился тигр, пролистывая их. «А ты времени зря не теряла». «Тогда я пойду, а то, если не поделюсь, мне усы повыдёргивают». «Я ещё не закончила. Можем вместе позаниматься. Чай будешь?» — предложила ему. «Когда это я отказывался?» — усмехнулся сандер «К тому же я по одному только запаху узнаю выпечку королевского кондитера». И улыбнулся в ответ на мой вопросительный взгляд. «Бывал при дворе с отцом». Пока газ накрывал на стол, я красиво выложила в принесённую тарелку часть пирожных, а остальные с коробкой отдала Брейду, мимикой дав понять, что это им с Жудасом. Сандер на это лишь заинтересованно посмотрел, приподняв бровь, но никак не прокомментировал, зная о моих теплых отношениях с Брейдами. Тигр уничтожил сладкое в один присест. И почему только считается, что мужчины выпечку не любят? Конечно, Сандер предлагал и мне, но я переела во дворце и уже смотрела на пирожные спокойно. Потом мы сели за реферат. Сандр сгробастал мои записи, переписывая. И я тоже попыталась заняться делом. Но мысли уносили не туда. Мне всё ещё было стыдно даже не перед Харном, а перед самой собой. Он же просто чмокнул меня в нос. А я за эти мгновения успела столько всего надумать, что даже страшно. Чувствовала себя гадкой, грязной из-за нехороших мыслей. Ладно. «Можно понять испуг перед темнейшим, когда я увидела в его глазах интерес ко мне как к женщине. Но и он не стал настаивать на поцелуи, когда заметил мое отвращение. Я же почему-то решила, что он обязательно меня изнасилует». Вот тут волей-неволей вспоминались слова тени о том, что меня обокрали. «Раньше я их не понимала, а теперь прочувствовала». Ведь он предупреждал о том, что после пережитого насилия я именно так буду реагировать на любой интерес со стороны мужского пола, предполагая худшее. Тень тогда говорил о свиданиях, ухаживаниях, что мне нужно перешагнуть прошлое, о том, что, отталкивая всех, не позволю приблизиться к себе и тому, кто сможет сделать меня счастливой. Но мне ничего подобного не надо. Единственное, чего я хотела — не думать плохо о своих друзьях, приписывая им не весь что. А для этого нужно действительно что-то делать с собой. Я до дрожи боялась поцелуя темнейшего, испугалась харна. Может, стоит начать именно с поцелуев? Понять, что это просто поцелуй, часть ухаживания, проявление внимания. За ним не следует насилие. В конце концов, проводя своеобразную лекцию, тень тогда мне наглядно показал — как следует пресекать поползновение излишне настойчивых кавалеров. Но не страшно. Мне было только с ним. Может, просто поцеловавшись с кем-нибудь и поняв, что дальше не последует ничего плохого, я перестану так остро на все реагировать. Но с кем? Вот на этом я споткнулась. И искоса посмотрела на Сандра, как на объект эксперимента. Ведь если попрошу, он не откажет? «Он мой друг, который точно не сделает ничего плохого и не позволит ничего лишнего». Попыталась представить, как он наклоняется ко мне, и его губы касаются моих. Не смогла. Вот не смогла, и все. Даже мысленно. Это было странно и неправильно, что ли. Как я потом ему в глаза смотреть буду? А вдруг это повлияет на нашу дружбу? Уйдет легкость общения? Нет, я слишком ценю наши отношения. Что же делать? ведь он один из немногих, к кому я вообще могу обратиться с такой просьбой». И тут пришла спасительная мысль о том, что Сандр знает о браслете тени и считает меня его невестой. «Фух!» — я шумно выдохнула от облегчения, радуясь, что не совершила ошибки. «Теперь не нужно переступать через себя и ставить под угрозу дружбу». Сандр вскинул голову и вопросительно посмотрел на меня. «Как же хорошо, что он даже не представляет, какие мысли бродят в моей голове». Справившись со смущением и сделав вид, что читаю, принялась перебирать знакомых дальше. «Сарияр, мы были в одной команде, он помогал мне с тренировками, производит впечатление благородного человека. Первый меч Академии, понятие о чести у него в крови, имеет несколько сестер и уже поэтому сможет понять мою просьбу. Надеюсь». В том, что он не сделает ничего лишнего, и я не сомневалась. Я уже практически успокоилась, что определилась с выбором. Как ни кстати вспомнились слухи о том, что Сырияр уже помолвлен. Просить о поцелуях чужого жениха было стыдно. Я застонала от разочарования. Сандер удивленно посмотрел на меня. И пришлось послать ему натянутую улыбку, уткнувшись опять в книгу. «Бездна! Что же делать?» «Моя идея казалась все более безнадежной и безумной. Наверное, я никогда не решусь на такое. Да и с кем? сандер знает о моем поле. Сарьяр точно знает, но не подает виду. Я это еще после наших тренировок поняла. Сальен? Он догадывается, но молчит. И все же волку нельзя предложить такое. Не после того, как они с Сандром выясняли отношения. Еще не так расценит мою просьбу и начнет осаждать с поцелуями, попутно оттесняя тигра. Меня аж передернуло. У них же звери конфликтуют. Им только дай причину сцепиться. И кто остается? Асхан, у которого передо мной долг жизни, и Кайл. Представив, как прошу высокомерного эльфа о поцелуи, я подавилась воздухом. И это же ему еще нужно признаться в том, что я девушка. Тогда Кайл. Странно. Но мысль о рыжем не вызвала отвращения. «Серьезно?» — спросила сама себя, пребывая в шоке от открытия. «Лоран, с тобой все в порядке?» Осторожно поинтересовался Сандер, подняв глаза на друга, кивнула и сделала неопределенный жест рукой, показывающий, что это просто текст в книге вызвал такую реакцию. Подозрительно на меня посмотрев, Тигр продолжил писать. Приказав себе успокоиться, я постаралась отстраненно оценить кандидатуру Кайла. Он знает о том, что я девушка. Это плюс. Его отец попросил меня не давать ему надежд. Это минус. В принципе, лорда Тагуана понять можно. Кайл уже пытался всучить мне обручальные браслеты, но король строит на меня планы, и брак с Кайлом в них не входит. Наверное, это отец и рыжему растолковал. Но я же могу честно объяснить Кайлу причину моей просьбы. Плюс в том, что мы с ним не друзья. Да, отношения наши улучшились, но я еще хорошо помню вредного и злобного Кайла, который гонял меня по полигону. Вот Сандр, друг, а к рыжему, испытываю смешанные чувства. Признаться, иногда кажется, что вот-вот и опять на мою голову посыплются язвительные замечания и колкости, и он начнет вести себя так, будто терпеть меня не может или ненавидит непонятно за что. Тут, кстати, тоже плюс. К вредному Кайлу я уже привыкла, и вернись наше отношение к этому, переживу. Из раздумий вырвал Сандр, уточнив что-то по моим записям. И только тогда я спохватилась, что так ничего и не сделала, а тигр уже заканчивает. Срочно принялась за работу, и долгое время в комнате раздавался лишь шелест страниц. Закончив реферат, Сандер не стал задерживаться, убежав отдавать книги, а вот я заметалась по комнате. «Лоран, выпей чаю», — предложил Гасс, появившийся с блюдцем, на котором уместилось несколько пирожных. «Извини, мы не удержались и уже все съели». Я знаками дала понять, что это их порция, но Брейд лишь отмахнулся. «Ешь! Думаешь, я не видел, что тигр все сам смел? Знаешь, кормить оборотня такими пирожными — это преступление. Он же не способен оценить все оттенки вкуса. Проглотил в один присест и даже не заметил. Ворчал газ, отодвигая мои записи и ставя чайник с чашками. Я лишь улыбнулась, найдя в Брейде родственную душу. Немного расслабившись, решилась и написала Гассу, чтобы сообщил Кайлу, что я вернулась. «Зачем?» — воскликнул он. «Его же потом поганой метлой не выгонишь. Так и будет до ночи сидеть». Принц еще не вернулся, и некому напомнить о правилах приличия этому наглецу. Я укоризненно посмотрела на Гасса, и, вздыхая, он все же ушел выполнять поручение. Обратно не вернулся. Обиделся. Я так и не притронулась к чаю, нервно ожидая Кайла. Стоило раздаться стуку в дверь, как Брейд, материализовался в углу комнаты. Пришел. Не запылился. Недовольно заявил газ скрестив руки. Попыталась хоть как-то приструнить его взглядом, но Брейт лишь насупился, когда я пошла открывать гостю. «Лоран, что случилось? Зачем вас вызывали?» Вихрем ворвался в комнату Кайл. «Дак вернулся?» Я отрицательно покачала головой. «Что случилось? Я забросала его посланиями, но он молчит!» Развела руками, показывая, что я ничего об этом не знаю. «У вас все в порядке?» Получив утвердительный кивок, Рыжий выдохнул, переводя дух. Заметив на столе чай с пирожными, подошел и расплылся в улыбке. «Ух ты! Это мне!» Подумав, что с задобренным Кайлом будет легче наладить диалог, кивнула. Рыжий выглядел настолько счастливым, насколько Брейд потрясенным. «Спасибо!» — умилился Кайл, садясь за стол. А Гасс давился воздухом так, как будто его сейчас хватит удар — взглядом умоляя остановить наглеца. Рыжий пододвинул к себе пирожные и стал наливать в чашку чай. Брейд подошел к столу и отодвинул от него блюдце со сладким, сверля меня возмущенными до глубины души глазами. Кажется, даже дар речи потерял. Кайл отхлебнул чая, протянул руку к пирожным и на мгновение удивился, не обнаружив их на прежнем месте. Опять пододвинул к себе блюдце и взял пирожное. Улыбнувшись ему, как лучшему другу, съел целиком и закрыл от удовольствия глаза. «Да как же так?» — сплеснул руками Брейд. «Не знаю, как вам удалось задобрить повара, раклеты только на праздники готовят!» Почти в унисон с ним, произнес Кайл. «Я села напротив, наблюдая, как исчезает еще одно пирожное». «Я не могу на это смотреть!» — горестно воскликнул Гасс. «Лоран!» Увидев, что я не собираюсь останавливать Рыжего, покачал головой, как будто я предала его, и ушел. Наверное, для полноты картины, чтобы хозяйка лучше прочувствовала его возмущение, исчез за дверью спальни, громко хлопнув ею. «Сквозняк!» — Хайл повернул на звук голову. Посмотрев на меня, Рыжий перевел взгляд на угощение а потом опять уже более внимательно на меня. Глупым я его никогда не считала. Кажется, он задался вопросом, а с какой стати я вообще делюсь с ним сладким. «Лоран, признайся, тебе что-то от меня надо?» — подозрительно прищурился он. Медленно кивнула. Быстро же раскусил. «Так», — протянул Кайл и отодвинул от себя блюдце. «Лоран, я не знаю, в чем на этот раз дело». «Но больше никаких слежек за Дагом. И вообще, тебе пора вспомнить о том, что ты девушка, и перестать попадать в переделки, рискуя собой. Смотри, а то мне придется тебе напомнить. Вот начну требовать за помощь поцелуи». Последняя фраза прозвучала с угрозой, но я, согласно, закивала, не ожидая, что разговор так быстро повернет в нужную сторону. «Эммм...» — протянул рыжий, откровенно сбитый с толку. «Ты согласна на поцелуи?» — в шоке произнес он. Я кивнула. Глаза у Кайла расширились еще больше, а потом он резко выдохнул и стал до нельзя серьезным. «Лоран, куда ты на этот раз решила влезть? Что от меня требуется?» Резко и отрывисто спросил он. Пододвинув свои записи, я взяла чистый лист и написала «Поцелуй». Кайл прочитал, с недоверием посмотрел на меня, потом снова на листок, И неожиданно разозлился бездно. Я никогда его таким не видела. вскочив с места, заметался по комнате. Они сказали тебе, это поэтому Дак не вернулся. Лоран, это приказ короля. Воскликнул Рыжий и тут же яростно воскликнул. О чем они думали? Сказать, что я была потрясена? Ничего не сказать. Вообще ничего не понимала. Причем здесь король? Почему Рыжий так зол? Причем не на меня, Лоран. Неожиданно Кайл оказался рядом и присел. «Никого не слушай. Ты никому ничего не должна. Твой огонь и так проснется в свое время. Я вообще не понимаю, почему они сейчас заговорили с тобой о последней стихии. Ты же недавно чуть не выгорела и еще слаба. О чем ты?» — хотелось воскликнуть мне. «Поверь, я прочитал все, что можно, и еще полно времени. У тебя и так быстро проснулись стихии. Волноваться не о чем». Да даже у прошлой королевы Сирен огонь проснулся лишь в 22. О! -о, -о. А вот это новость. Теперь кое-что прояснилось. К совершеннолетию стихийники уж заканчивают обучение, а тут у наследницы не проснулся огонь. Понятно, почему Сирены переступили свои принципы и обратились к темному императору. Но ясность причём? Кайл так горячо убеждал что не выдержала и написала «Лично мне все равно, появится у меня огонь или нет». В уголках памяти таились объяснения темнейшего насчет способа пробуждения стихии, но мне даже думать об этом было противно. — Тогда зачем? — растерянно спросил Рыжий. Из него как будто весь воздух выпустили. — С тобой об этом не говорили? — дошло до него. Я отрицательно покачала головой. Кайл встал и схватился за голову, взлохматив себе волосы. «Не понимаю». После всего сказанного было тяжело объяснить свои мотивы, но Кайл ждал, и мне пришлось. «Харн». Он... Рука замерла. Было неимоверно трудно сформулировать мысли и признаться. Пришлось приложить усилия, чтобы закончить. Он поцеловал меня в нос, мимоходом, но я испугалась, что он действительно меня поцелует. «Не хочу бояться». Кайл, пока я писала, подошел ближе и прочитал. Через силу подняла глаза, стала свидетельницей того, как каменеет его лицо. Исчезают все эмоции, а взгляд карих глаз становится обжигающе ледяным. «Ты хочешь потренироваться в поцелуях со мной, чтобы, когда Дак тебя поцелует, не бояться?» Слова падали, как камни, а бесстрастным тоном сделанное предположение просто убило. Я буквально поперхнулась воздухом и замахала руками. «Он мой опекун! С ума сошел!» — написала гневно. «Лоран, тогда что?» — воскликнул Рыжий. Показное спокойствие кайла рассыпалось в один момент. Мы уставились друг на друга, тяжело дыша. Я первый отвела глаза, уже жалея о своей затее. Как же все глупо получилось. Но нужно было попытаться хоть как-то объяснить свои мотивы, чтобы не усугублять ситуацию. Только сделать это, когда Рыжий нависает надо мной, казалось нереальным». Резко встав, я взяла бумагу и перешла на Софу. Положив листы на колени, попыталась взять себя в руки и собраться с мыслями. Кайл, конечно, помнит, какой я была в начале нашего знакомства. Уже тогда он о многом знал или догадывался. Было неимоверно стыдно, но я постаралась писать откровенно. «Ты помнишь, как я шарахалась раньше от любого прикосновения? Думала, справилась с собой, но ничего не забылось Харн же ничего такого не сделал». А мне в голову полезли гадости. Мне мерзко от самой себя, что я пусть и на миг, но подумала о нем плохо. Извини меня за просьбу. Просто хотела показать себе, что не все мерзавцы. И поцелуй — это всего лишь один поцелуй. За ним не следует ничего плохого. Слова давались с болью. В груди все сдавило. Перечитав, поняла, что не смогу отдать Кайлу. Это глубоко личное. Внутри как будто открылась незаживающая рана, и сейчас я каждым прочитанным словом буквально резала себя по-живому. Скомков листок, отбросила его в сторону, закрыв лицо руками. Бездна, как же больно! Наверное, все бы отдала, чтобы забыть прошлое. Думала, оно отпустило меня, но темнейше напомнил Этот то ли бог, то ли древний принц намного страшнее моего личного кошмара Корнелиуса. С ним я опять ощутила полнейшую беспомощность и беззащитность. Вон, даже от харна шарахаться стала. Я напряглась, когда рядом присел Кайл. Почувствовав же на плечах его ладонь, попыталась вскочить, но он удержал, заключив меня в кольцо своих рук. Лоран, ш, -ш, -ш иногда объятие это просто объятия, — мягко произнес Рыжий. Он прочитал? Мой взгляд метнулся в ту сторону, куда улетел листок, но я его не обнаружила. Щеки опалил жгучий румянец, и я снова зажмурилась, молчаливо вырываясь. Кайл удержал. Напряженно ожидала дальнейшего. Но он просто обнимал, ничего не предпринимая и не говоря. Невозможно долго находиться в нервном состоянии. Время шло, и я стала расслабляться. Было что-то уютное в том, как мы сидели. Я чувствовала его молчаливую поддержку и участие. После взрыва эмоций наступило некое успокоение. Я ощутила исходящее от Кайла тепло. Меня как будто в тёплый плед завернули. Или это присутствие его стихии? «Спасибо за доверие», — тихо произнёс Кайл, как будто боясь нарушить установившуюся атмосферу. Чуть помолчал, а потом продолжил. Негромко, осторожно, как разговаривать с пугливыми животными. «Однажды ты наберёшься сил и расскажешь о своём обидчике» а мы с Дагом даже из-под земли достанем негодяя и порежем его на ленточки. Правда, и ты теперь со своим кинжалом можешь это сделать. Невзначай напомнил он, что я уже не беззащитна. Но нечего пачкать руки обо всяких мерзавцев. Если хочешь, притащим тебе его останки и попинаешь их. Или поплюешь от души. Кайл посмотрел на меня оценивающе и сделал вывод. «Нет, ты у нас девочка воспитанная. Плеваться не будешь». «Но пинаешься хорошо», — похвалил он. Он говорил, говорил, придумывая разные кары, а у меня на душе так легко становилось. Невольно поймала себя на том, что улыбаюсь. Как же приятно, когда за тебя кто-то готов заступиться.